Владимир Васильев Ведьмачье слово Матадор Афиша была на заглядение Цветастые, но не липоваты, бросающиеся в глаза, но не пошлые, как это часто бывает с афишами. Не взирая на буйство красок, она умудрялась производить впечатление сдержанной, словно первые весенние цветы в ботаническом саду. Мол, я и сейчас красна, дальше некуда, но дайте срок, распущусь, подрасту, окрепну, вообще глаз не отведёте. Интересно, подумал Герольд. А откуда на заборах берутся афиши? Кто их расклеивает? Ни разу он не замечал, чтобы работники цирков или кинотеатров расклеивали афиши. Цветастые полотнища и пёстрые плакаты появлялись словно бы сами по себе, ниоткуда на заборах, театральных тумбах, столбах, в стенах домов в невероятных количествах за одну ночь. Бац И весь окрестный район в купе с близлежащими может убедиться, что в Мариинском сегодня дают, к примеру, классическую кровь эльфов, а в экране можно поглядеть зубодробительный боевик Ветер и сталь или сопливую мелодраму Женех горец. Впрочем, если толком непонятно, откуда берутся заборы, тумбы и столбы, чего уж говорить об афишах? Растут, наверное, вместе с домами сами. как и все в большом Киеве и других мегаполисах земли. Геральт вздохнул. Даже он, ведьмак, многого о родном городе не знал. Вновь взглянув на афишу, он перечитал текст, медленно, со вкусом. Фауста Манхарин и машины убийцы. Корида. И ниже: Ему рукоплещет вся Европа от Мадрида до Тбилиси. Единственный бой в большом Киеве. По монтаж из нескольких снимков тоже был выполнен на уровне. Скупо, но эффектно. Ничего не выпячивается, но всё как на ладони. Пять манхаринов, застывших тесным кольцом, чуть ли не спина к спине, и пять механических монстров вокруг. Манхарины были одеты и причёсаны по-разному. Видимо, снимали знаменитого матадора в разное время и на разных представлениях. Машины Гэррольд опознал без труда, военный мини-джип-багги с зазубренными бамперами, небольшой снегоуборочный трактор «Осака» при облегченном ковше и усиленных распорках, монструозного вида мотоцикл с колесами, почти полностью скрытыми подшипастыми хромированными крыльями, с виду неуклюжий автомат из тира, подобные автоматы обычно мечут тарелки-мишени, и портовый шагающий погрузчик. самый маленький из линейки, но тем не менее нависающий над днём из манхаринов, как пятиэтажка над молочным киоском. Охренели они там в большом Мадриде, подумал Герхард с невольным уважением. С этой металлической нечистью связываться я бы не взялся. Впрочем, размеры гонораров Фауста Манхарина ведьмаку были неизвестны. Кто знает, А звучь промоутер цифры, возможно, Геральд и задумался бы. Проблема была в другом, в подходе. Один на один Геральд без сомнения одолел бы любой из вышеперечисленных механизмов убийц, но однозначно не стал бы устраивать из этого шоу. Ведьмаки действуют быстро, эффективно и, как правило, без свидетелей, а потому ни разу не эффектно. Их работу не назовёшь зрелищем. и денег им платят исключительно за результат, а Лос Коридерос, вроде Манхарина, вынуждены на протяжении некоторого времени носиться по арене, уворачиваясь от смертоносного механизма, дразнить его, подзуживать, попутно расточая также поклоны и воздушные поцелуи почтеннейшей публике. Задача не из простых. Уж кто-кто, а ведьмак мог об этом судить со знанием дела. Вывести из строя опасный механизм в общем-то не трудно, если знать как, разумеется. Куда труднее не дать механизму вывести из строя себя, если находишься с ним рядом сколько-нибудь продолжительное время. До сих пор Герльд никогда не бывал на кариде. Как-то не подворачивался удобный случай. Во время единственного визита в Большой Мадрид было недосуг, при посещении Москвы или Урала всегда оказывалось дел по горло. а в родной Киев Корида на его памяти приехала всего во второй раз в истории, причем за последние тридцать лет впервые. В дни прошлого визита Геральт был еще мальчишкой. «Схожу, пожалуй», — подумал он. «Не может быть, чтобы Лос Коридерос были полными профанами в обращении с машинами. Что-то они наверняка умеют, и наверняка умеют иначе, чем ведьмаки». Старый Весемир не уставал повторять, что учиться никогда не поздно, за 20 с лишним лет ведьмачество Геральт не раз убеждался, так оно и есть. И с надписи на афише явствовало, что билеты продаются в нескольких местах. В данный момент ближе всего было подъехать к цирку на площади Победы. Из престарелого троллейбуса ведьмак вышел спустя полчаса. У входа в Универмаг Украина через проспект от похожего на необъятный приплюснутый гриб здания цирка, машинально оглядевшись, ведьмаки всегда на чеку, Геральт, нырнув в подземный переход, миновал тоннельчик под проспектом, вернулся на поверхность и направился к билетным кассам. За пару минут до этого точно напротив ведущих к центральному входу в цирк лестницы остановился белоснежный лимузин Кинбурн, с приличествующей торжественностью из лимузина выскочило сразу четыре охранника. Один кинулся открывать заднюю дверцу, двое застыли по обе стороны предполагаемого пути хозяина. Четвёртый так и остался у левого борта лимузина, сунув руку под полу пиджака и глядя на дорогу. Следом показался хозяин, седовласый полуэльф, а возможно, квартерон. Очень похож на человека, но точно с примесью эльфийской крови. Он был одет в светлый костюм и фетровую шляпу. Туфли тоже были светлые. Даже тонкая тросточка имела цвет, близкий к жёлто-кремовому, как ископаемая слоновая кость. Единственное, что было тёмного в облике метиса это солнцезащитные очки. Следом из машины проворно выбрался помощник или секретарь Этот был одет во всё серое, очки носил полупрозрачные и в руке имел новенький, только из магазина, портфель натуральной кожи. Герльд явно почувствовал характерный запах. Тем временем из припарковавшегося сразу за лимузином чёрного европейского Фринца на пятачок перед лестницами ступили ещё двое, тоже явно хозяин с секретарём. Причём хозяин по странному совпадению был полуэльфом или квартероном, но в одежде предпочитал полуспортивный стиль. Секретарь выглядел двойником своего коллеги, только вместо дорогущего портфеля нёс на плече адидасовскую сумку, опять-таки не дешёвую. Когда Геральд приблизился к лестнице, эта четвёрка, сопровождаемая, понятно, телохранителями, уже начала подниматься к цирку. Примерно на середине подъёма Метис в Светлом оглянулся и увидел Геральта несколько позади и левее себя. Геральт тотчас замедлился. Ему не хотелось прибираться с охранниками, которым вполне могло почудиться, что он слишком близко подошёл к их драгоценному хозяину. Проще было заранее уступить. Однако Метис и вовсе остановился, повернувшись к ведьмаку лицом, даже очки снял. Встали и все прочие, невольно уставившись на Геральта, которому тоже ничего не оставалось, кроме как замереть на очередной ступеньке. Ведьмак, негромко пробормотал Метис Светлом. А ведь это и идея, а? Он обернулся ко второму Метису, как показалось Геральту вопросительно. Откуда мне знать, что ты его не подмазал заранее и не вызвал сюда, проворчал спортивный неохотно. Лофт, не дури. Я бы просто не успел. Мы хоть и ехали в разных машинах, но от телефонов не отлепали. Ты это знаешь. И потом тебе разве недостаточно моего слова? Лофт не ответил, только вздохнул. Кажется, мне сейчас предложат рыбатёнку, подумал Герльд безрадостно. Если во время кариды откажусь, по закону подлости именно так и должно было произойти. Выполнять задание какого-то из полуэльфов, а, возможно, их общее задание предстояло бы именно в тот час, когда несравненный Фауста Манхарин выйдет на песок арены, а зрители взвоят в сотни глоток, предвкушая незабываемое зрелище. «Если хочешь, вызови еще одного», — предложил полуэльф в светлом спортивному, — «на свой выбор». Однако тот лишь вяло махнул рукой, поступая, мол, как знаешь.